Глава девятая Я сделала три глубоких вдоха, пытаясь успокоить нервы. Все-таки Себастьян на меня плохо влияет. Обычно я так себя не веду и до скандалов не опускаюсь. Но слишком уж болезненными были для меня слова, сказанные им лорду Дагорну. Слишком тяжело я воспринимала эту тему, можно сказать, любимая мозоль, на которой от души потоптались. Хотя, если быть откровенной самой собой... «Скажи, это кто другой человек, который мне совершенно безразличен? Я бы так не взбеленилась «Фу-у-у, эти темные. Сначала вывернут всю душу, пролезут в нее, заставят поверить и довериться, а потом ударят да по больному». «Не знаю. Может, если бы для меня прошли те же самые восемь месяцев, что и для некроманта, я бы сейчас реагировала по-другому. И выслушала бы, и постаралась бы понять» а, возможно, и простить. В конце концов, слова — это только слова. Всем они без греха, но важнее и главнее поступки, а не брошенные в запале оскорбления. Я сама далеко не подарок и не девочка-колокольчик. Чего уж пытаться изображать из себя то, чем я никогда не являлась. Да и попадаю я в последнее время в крайне нелепые и глупые истории. Подруги рядом нет, и так уж получилось, что мое окружение сплошь мужского пола и ситуации, в которых я оказывалась в последние недели, на редкость нелепы и двусмысленны. Как не прискорбно это осознавать, если бы я застала того же самого Себастьяна в подобный момент, то уже подумала бы о нем демоны знают, что... Ох, и как бы пришлось ему постараться, чтобы доказать мне, что он тут ни при чем, и все совсем не так, как кажется. И все-таки... Что мне делать сейчас, я не знала. Простить сразу не могла, обидно ведь, да слез обидно и больно. Но и послать Себастьяна куда подальше тоже не могла. Время. Мне нужно время. Оно все расставит по своим местам. Ведь что бы я ни говорила вслух, как бы ни старалась сохранить лицо, все равно за каждым моим уверением, что все нормально, скрывалась немного боли. Как бы я ни пыталась прикрыться фразой «мне без разницы», это было не так я прятала за нею свои эмоции и от этого никуда не деться ирже потал с кровати голос себастьян примерно после минуты тяжелой тишины я слишком устала и плохо соображаю сейчас так как снова вернулась головная боль но мне очень хочется узнать кому ты отдаешь приказы и кого гладишь и в свете признания близняшек у меня даже есть подозрение Но это было бы чересчур даже для тебя. Хотя я не удивился бы. Я промолчала, только мрачно посмотрела на него. «Давай я отдохну, а потом ты мне все расскажешь. Я же даю тебе слово держать себя в руках и больше не делать поспешных выводов, как бы ужасно все ни выглядело со стороны. Ладно?» Он заглянул мне в глаза и дождался моего неуверенного кивка. Мысли он мои читает, что ли? Я покосилась на Руби, которая с обиженным видом сидела на ковре и укоризненно смотрела на меня. С ней вот еще предстоит побеседовать. И ржи. Снова позвал меня Себастьян. — К ужину я не в силах выйти, извинись, пожалуйста, за меня перед князем. А завтра мы закончим переговоры. — С капитаном что делать? — хмуро спросила его. — Я так и не поняла, с какой стати ты вдруг представил меня своим заместителем. Я ведь в этом вообще ничего не понимаю. — Да ничего не делать, он сам все знает. Губы мужчины дрогнули в намеке на улыбку. — Но к Грэгу доверия у меня нет. А ты хоть что-то, но понимаешь. И случись неординарная ситуация, на тебя надежды больше. Но все же подумай насчет работы на корону. Я потом тебе все расскажу и покажу договор. Ладно. Вздохнула тихо. Иржик. Снова позвал он, так и продолжая сидеть на моей кровати. Прости меня. Я действительно раскаиваюсь в своих словах и поступках. Не могу обещать, что не буду тебя ревновать, и что смогу спокойно смотреть на вьющихся вокруг тебя мужчин. Это выше моих сил, но тебе я верю. Попробуй простить меня, ладно? Попробую, уронила, не глядя на него. Иди в свою комнату, а я попрошу, чтобы тебе принесли туда бутерброды и закуски. Поманив Руби, что уж теперь, все равно прокололись, я ушла из комнаты на поиски прислуги. Заодно уточнила, где покои, которые выделили Себастьяну. Находились они в том же коридоре, что и наши с Грегом, но в другом конце. Отдав распоряжение, спустилась вниз к капитану Травису. Офицер мне определенно нравился, не глупый, уверенный в себе, подчиненные его слушались безоговорочно. Обговорив с ним ситуацию, спросила, что еще нужно сделать. От меня, к счастью, ничего не потребовалось, кроме того, чтобы я показала все три комнаты, в которых нас поселили. Травис, взяв двух своих парней, поднялся со мной, и я продемонстрировала, где мы обустроились. Военные тщательно осмотрели покой, выделенный некроманту, кстати, его там почему-то не оказалось. Затем также внимательно обследовали пустую комнату Грега, который тоже где-то болтался, а его неразобранная сумка с вещами так и лежала на полу у окна. Потом мы добрались до моей комнаты и застали картину маслом. На моей кровати спал Себастьян. Похоже, как только я вышла за дверь, он тут же из положения сидя упал на подушке и отключился, потому что его ноги так и остались на полу. «Леди?» Капитан, подняв брови, посмотрел на меня. «Я полагал, это вашу комнату а покои лорда те, что мы осматривали первыми». «Все вы правильно полагали», — с досадой ответила я. «Только вот лорд так и не дошел до своих покоев. И что нам делать?» «Перенесете его?» «Леди, прошу прощения. Но, может, будет проще, если вы переберетесь в ту комнату, а его оставим здесь. Вы ведь еще не успели разобрать свои вещи?» Он кивнул на мою сумку. Его подчиненные уже осмотрели все помещение, даже под кровать заглянули, и сейчас ждали моего решения. «Можно, конечно. А с лордом что делать? Его ведь нужно тогда уложить и хотя бы разуть, а лучше раздеть но я этого сделать не смогу. — Позвать лорда Грегориена? — тонко улыбнулся капитан. — Может, вы сами? Вы же мужчины, а я отвернусь. Так мы и поступили. Пока я смотрела в окно, Травис с парнями справились со спящим телом и уложили его под одеяло. Это же как нужно было умотаться, чтобы ничего не почувствовать. Чем таким Себастьян вообще занимался, если устал до такой степени? «Леди!» — тихонько окликнул меня офицер. «Капитан!» — обернувшись, я оглядел спящего некроманта. «Знаете, я думаю, надо бы оставить здесь ваших ребят на дежурство, а на ночь можете поменять их. Вам виднее, как это организовать. Пусть присутствуют, лишним это не будет». «Вы опасаетесь? Могут быть неприятности?» — посуровил мужчина. «Не в этом смысле». «Нападения не жду», — покачала я головой. «А вот залезть к лорду в постели, и притвориться, что якобы с ним провели бурную ночь, и что лорд Альтеха скомпрометировал несчастную и теперь должен жениться...» «Насколько я успела узнать характеры наших хозяев, такое вполне вероятно. Только, разумеется, это между нами, капитан». «Разумеется. В таком случае возьму на себя смелость выставить посты в покоях лорда Грегориана». Я кивнула, признав, что это может оказаться не лишним. У меня-то есть руби, а вот спутников моих. Приходи и бери тепленькими. Леди, полагаю, вам также нужна охрана? Нет, капитан. С молодым княжичем мы уже все выяснили во время прогулки и пришли к некоторой договоренности, так что от него мне больше не стоит ждать гадостей. Он сделал правильный выбор и предпочел дружить со мной, а других потенциальных женихов тут не имеется. Зато невест в избытке. Мне пришлось переехать в комнату, которую выделили Себастьяну. Вещей у меня практически не было, так что все прошло легко. Капитан лично отнес мою сумку, а я прихватила стопку одежды, в которой попала сюда. Со спящим некромантом остался один из парней Трависа, и туда же я отправила блюдо с бутербродами. Их уже принесли для лорда по моей просьбе. Афишировать эти перемещения не стала, только столкнувшись в коридоре с Найной, той горничной, которую приставили ко мне, сообщила, что сегодня ее услуги больше не понадобятся. Меня не нужно беспокоить, и в мою комнату никому не следует входить. То же самое касается и лорда Дальтеха. Он лег отдыхать и просил не беспокоить. Ужин прошел весело, как и предыдущее застолье. Близняшки говорили о предстоящей учебе, о том, какие вещи им с собой взять, спорили с Таймиром, где им жить, с ним в его холостяцкой квартире или в академическом общежитии. Их матери сетовали. Как же они отпустят своих любимых детишек? Ведь столица так далеко, они еще такие юные и неопытные. Их ведь там сожрут. Ха! Сомневаюсь, что хоть кто-то в состоянии сожрать Лонну и Донну. Эти сами кого угодно умотают и упокоят. Грег поддерживал беседу и рассказывал о достопримечательностях колпиата, которые непременно нужно будет посмотреть. Князь тар периодически бросал на меня внимательные взгляды, а я мило улыбалась и отдавала должное искусству повара. Сразу после ужина Лонна и Донна с заговорщицким видом утащили меня в небольшую нишу и шепотом спросили. «Еды еще нужно?» это Лонна. «Ты правда все съешь?» — это Донна. «Еды нужна». — Много. Съедим все. — Какая же у тебя интересная жизнь и Зависливо завистливо простонала Донна. — Секреты, приключения. Ты так много знаешь и умеешь. А ты нам потом расскажешь, зачем тебе вся эта еда? Я кивнула, улыбнувшись, прижала палец к губам, и девчонки повели меня в коридор для прислуги, ведущей в кухню. Попросив подождать в какой-то коморке, Они умчались и вернулись через пять минут с супницей и большим блюдом, накрытым крышкой. «Вот, здесь каша с мясом», — Лонна сгрузила супницу на стол. «А здесь запеченный поросенок», — Повторила ее действие Донна. «А ты что будешь есть первым?» — спросили они хором и жадно уставились на меня. «Руби, что ты будешь есть первым? Кашу или поросенка?» С невинным видом спросила я невидимую близняшкам собаку. Девчонки изумленно вытаращились на меня, но вслух ничего не сказали. — Не пищать! — шепнула я им, проследив за взглядом Руби, для начала выбравшей поросенка. — А лучше зажмите что-нибудь в зубах, чтобы не закричать от неожиданности. Они переглянулись, молча засунули в зубы попрядки волос и замерли, ожидая сюрприза. И сюрприз проявился. Судя по расширившимся зрачкам девушек, Руби стала им видна. А когда до них дошло, что именно они видят, девчонки шарахнулись к двери и застыли памятниками самим себе. Но надо отдать им должное, из комнаты не сбежали и не завопили. Хитро улыбнувшись во всю свою зубастую пасть, Руби начала уминать поросенка, только хруст стоял. А Лонна и Донна отмерли, уставились на меня и стали, как обычно, говорить то по очереди, то хором. «Демон! Ниши! Это мы?» Хором. «Из закрытой части дворца. А как же он тебя не сожрал? А там еще есть...» Снова Хором. «А почему нам его не было видно? А ты его все время видишь? Это же ниши-демон!» Это опять Хором. «А вы у мертвей поднимали? А зомби? Или только демонов вызывали?» Сбила я их с толку своими вопросами. Девчонки переглянулись, кашлянули. Взгляды их заблуждали по комнате. «Один раз. У мертвия. А зомби дважды, но они не получились, рассыпались прямо у дедушки в спальне. Вонючие такие!» Это было сказано хором, и близняшки сморщили носики. «А у мертвия?» «Бродит. Но мы про него никому не рассказывали, кроме дедушки». Снова хором. «А про низших демонов?» — уточнила я, схватившись за голову. Это что же получается, в закрытой части дворца не только Руби бродила, но еще и миленькая неупокоенная у мертвия? Как же оно не сдохло с голодухи за такое время? Или то, что мертвая уже не может само умереть? Вот уж пришли мы с Грегом в гости к Леграсам. Про них никому, — прошептала Донна. — А то деда пообещал нас выпрать, если мы еще что-то, — добавила Лонна и хором. «Мы всего трех демонов пытались вызвать, а потом хотели их отправить обратно!» Руби неодобрительно на них посмотрела, тяжело вздохнула и продолжила свой пир. «Да, девушки», — протянула я, представив размах катастрофы. «Ладно, завтра будем все объяснять лорду Дальтеха. Он сильный некромант, что-нибудь придумает. С вас пока причитается много еды. Бедное животное, по вашей милости, голодало» и сидела запертым в той части дворца, где вы всех бросили. Кстати, почему некроманта не пригласили тогда же? — У нас в княжестве нет сильных некромантов, — повинилась Донна. Слабый не справился, да еще стал вопросы задавать, откуда вся эта нежить взялась. Дедушке пришлось замять историю и выпроводить его. Это они хором. А то бы нас наказали за то, что мы без лицензии занимались некромантией. О том, что некромантам нужна лицензия, я не знала. Но оказывается, что, учитывая, насколько это специфический раздел магии, доморощенных некромантов преследовали по закону. И светило им ни много ни мало штраф, и тюремное наказание. А в особо тяжелых случаях, когда не обходилось без жертв, так и казнь. Поэтому князю Китару, дабы спасти двух несовершеннолетних дурочек от серьезных проблем, пришлось скрыть все произошедшее, и запечатать часть дворца. На это его магических сил хватило. Пока я выясняла подробности, Руби успела смолотить поросенка. Даже косточек не осталось. Умяла супницу каши и с довольным видом легла, сыто глядя на нас. Кошмар! Это сколько еды нужно, чтобы псину прокормить? Или она с голодухи отъедается? Очень надеюсь. Наконец мы с Руби оказались в комнате, которая неожиданно стала моей, и я с облегчением выдохнула. Позади был невероятно трудный и длинный день. Само по себе знакомство с леграсами оказалось интересным. Но вот все остальное... Я безумно вымоталась и устала не только физически, но и морально, и сейчас была совершенно опустошена. Не осталось сил даже думать о Себастьяне, его извинениях и намеках на то, что он рассчитывает на нечто большее, чем дружеское общение и совместная работа. «Руби!» — позвала я демоницу и дождалась ее умного взгляда. «Я ложусь спать. Ты будь внимательна, ладно? Никого не кусать, не загрызать, и уж тем более не откусывать части тела». Хозяева наши, в общем-то, существа не злые, хотя и слабы на передок, поэтому, если что, всех впускать, никого не выпускать. Ну и меня разбуди, но потихоньку. Все ясно. Она тихо рыкнула и легла у двери, переградив вход. Вот и умница. Я зевнула на последнем слове и забралась в постель. Отключилась моментально, все же очень устала. Через некоторое время мой сон потревожил шум в коридоре. Что-то упало, громыхнув. Затем раздались быстрые шаги и вскрик. Но потом все затихло, и я снова погрузилась в сон. Второй раз проснулась от тихого низкого рычания. «О, боги, ну что опять?» «Руби, что?» — шепнула, слепо таращась в темноту. Собака снова тихо рыкнула и затихла, только послышался шорох. Едва уронила голову на подушку в надежде заснуть, как дверь тихо скрипнула, и раздались тихие крадущиеся шаги. Опа! Я затаилась, стараясь дышать размеренно. Темная рогатая фигура приблизилась к кровати, матрас немного прогнулся, и ночной гость скользнул ко мне под одеяло. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет!» Я едва сдержала возмущенный рык. Но Руби вела себя тихо, значит, жизни моей ничего не угрожало, так что имела смысл посмотреть, что будет дальше. Гость? Хотя нет, гостья, судя по тонкому запаху духов, пробралась ко мне, и я почувствовала, как ее рука погладила меня по шее, скользнула ниже на грудь и замерла. Сюрприз! А вот так вот, леди. Нечего шляться по ночам и забираться в постели к гостям. Нарушительница моего сна замерла и тяжело задышала. Потом ее рука отпустила мою грудь, и она попыталась ретироваться. Ну уж нет. Вы хотите ночных развлечений? Их есть у меня. Я цапнула ее за руку, не позволив сбежать. Девушка пискнула и дернулась, я перехватила ее конечность покрепче и перевернулась на бок. Холодно, да? Шепотом спросила, глядя куда-то в район ее лица. Все равно в темноте не видно, кто это меня, а точнее Себастьяна, почтил визитом. Вот утром и разберемся. — Да, — неуверенно ответила она. — И у бродит по коридорам. Вырвались из закрытой части дворца. Лениво продолжила я. — У мертвей? — гостья начала заикаться. — Угу. Так что спи, а утром поговорим. — А... а можно? О, голосок-то задрожал, и страх в нем совершенно не прикрытый. Прогулка в обществе у мертвей девушку явно не прельщала. — Можно, спи, кровать большая, только чур не храпеть. — Не буду. Девушка закаменела под одеялом, и я выпустила ее руку. От двери донесся подозрительный хмык, Руби, похоже, веселилась. Гостья напряглась и приподнялась на подушках, вглядываясь в темноту. А я перевернулась на другой бок и постаралась снова заснуть. Что уж теперь, ведь предполагала нечто подобное. Вот если бы это был таймир, спал бы он сейчас на коврике у кровати, а точнее был бы изгнан с покусанным задом и шишкой промеж шагов. Но две девушки вполне могут переночевать в одной постели. Ничего, переживу. Какая же я была наивная. Сцена с визитом и почти дословной беседой повторилась через час, но теперь к разговору прислушивалась не только Руби, но и первые гости. Отправив вторую посетительницу под бок к первой, послушала их тихие ругательства и возмущенное пыхтение и сдвинулась поближе к краю кровати. Спать, спать, спать. А справа от меня тихо сопели две перепуганные леграски. Интересно, чьи же это дочери? А еще через час. — Да, Себастьян — настоящий сердцеед. Такого нашествия озабоченных дам я, право слова, не ожидала. — Холодно. Поинтересовалась все тем же милым тоном у новой посетительницы, которая скользнула ко мне под бочок и пыталась прижаться бюстом. — Холодно, — ошарашенно ответила та. Справа послышались смешки. — Ну, а что вы хотели, девушки? Вы так неоригинальны. Пойдешь к себе или тут останешься? Невинно задала я следующий вопрос. — Смелая ты, девушка. У вас там умертвие бродит по коридорам, а ты не боишься в темноте по гостям ходить. — Умертвие? Переползай на другую половину кровати. Вздохнув, я откинул одеяло и позволила очередной дамочке перебраться через себя. Послышалась возня, очередная порция возмущенного шипения, но в итоге девушки угомонились, и мы заснули. Последний визит был нанесен под утро, когда уже начало понемногу светать. «Лорд Себастьян!» Чьи-то губы обожгли мне ухо, а тонкие руки скользнули на талию, где и замерли. «О, боги!» — простонала я, не открывая глаз. «Холодно!» «Да!» Новая гостья была самой неуверенной в себе. Пришла, вот только под утро все мужество набиралось и перепугалась так, что отцепиться от моего тела никак не могла. А три девицы, которые уже почтили эту скромную обитель своим визитом, прыснули от смеха, но ничего не произнесли вслух. «Переползай», — мрачно приказала я последней, надеюсь, жертве желания выйти замуж. «Я лучше пойду», — промямлила она и попыталась отползти от меня. «Ага, иди», — я снова протяжно зевнула. «У мертвые, наверное, уже спать ушло, рассвет вроде». «У мертвые? Я убью ломную Донну». «Непременно, но завтра. А сейчас быстро переползай и замолкай. Я спать хочу». Уже громко отдала приказ. «Ну, не железные, ведь у меня нервы в самом-то деле». Девушки недовольно возились на своей половине кровати, пытаясь уместиться там вчетвером. А я отодвинулась от них еще дальше, накрылась головой и постаралась снова заснуть. Не дворец, а бордель. Но вроде незамужние родственницы князя закончились. Близняшек я не ждала, эти уже все поняли. А вот их старшая сестра, обе племянницы князя Китара и дочь его кузины, похоже решили попытать счастье с лордом дальтеха ну себастьян ты мне должен за сегодняшнюю ночь и не надейся что отделаешься обычным спасибо